Глава 51. Холли спустя год, Чикаго, штат Иллинойс. Это был первый визит Робин-Синклера в Чикаго, а Холли только второй. И хотя они приехали по делу, обе согласились съездить на экскурсию в парк Миллениум. За плечом Робин несколько ребятишек пронзительно завизжали под брызгами фонтана, усеявшими пешеходную дорожку. Фонтан был необычным. Ничего подобного Холли еще не видела. Струи воды выстреливали не из чаши, а из двух кранов, вмонтированных прямо в тротуар. Краны располагались по краям прямоугольных конструкций, а на боковине каждой находился массивный экран. На экранах высвечивались гигантские лица, сменявшиеся через несколько секунд. сидящего мужчины, более молодой женщины, Время от времени на экранах проецировался поток воды изо рта каждого персонажа. По мнению Холли, фонтан был жутким, даже кошмарным, но детишек он не отпугивал. Они кучками носились по мокрому бетону, подпрыгивая и хохоча, пока их родители сидели скрестив ноги на бортике чуть поодаль. Через каждые несколько минут фонтан снова орошал очередной порцией брызг промокших ребят к их шумному и бурному восторгу. «Ладно», — сказала Робин, вскинув глаза от телефона. Ее нос припорашивали маленькие веснушки, благодаря которым она выглядела моложе своих лет. «После встречи с твоей знакомой мы могли бы заскочить еще разочек в студию «Расцвет». Надо все там перепроверить. Согласна?» Холли утвердительно кивнула. «Расцветом» называлась сеть студий «Йоги», главный филиал которой работал в Чикаго. Накануне Холли с Робин Встречались там с менеджером по связям с общественностью. Потолок офисного здания украшали незаделанные металлические балки и вентиляционные каналы. Со встречи Холли и Робин ушли с пустыми руками, но благоухая розовым маслом. «Если они скажут «нет», — пожала плечами Робин, значит, так тому и быть, мы в них не нуждаемся. Если по чесноку, то одного розового кошелька более чем достаточно». Снова уткнувшись в мобильник, Робин высветила список их потенциальных партнеров для следующего забега в рамках проекта Джози, намеченного на осень. Количество заявок на участие в нем уже втрое превысило число участников их предыдущего слета, что Робин вменила в заслуги изрядно потрудившейся Холли. Холли не была уверена, что заслужила похвалу, но услышать ее из уст Робин было приятно. С тех пор, как она присоединилась к проекту Джози, Холли вложила в благотворительную деятельность столько усилий, сколько не вкладывала ни в одно другое предприятие за очень долгий период времени. Именно Холли предложила встретиться с руководством розового кошелька по поводу спонсирования забега, хотя она не сотрудничала с компанией уже больше года. К счастью, заработанная прежде репутация позволила ей сохранить благосклонность ведущих менеджеров. Они согласились инвестировать в Джози достаточно средств, чтобы этот благотворительный проект просуществовал еще энное время. Звучит неплохо, сказала Холли. Она поднесла большой палец к рту и отгрызла заусенец. На ее ладони еще оставался блюклый шрам, но с каждым днем он все больше светлел и стал теперь почти невидимым. Чтобы его разглядеть, нужно было знать, куда смотреть. Холли нервничала в преддверии ланча с Селестой. Правда, когда ее психотерапевт спросила, почему, Холли не смогла дать внятного ответа. После забега в честь Алабамы она не виделась с Селестой, по крайней мере, очно. И известно ей было лишь то, что Селеста выкладывала в Инстаграме. Несколько раз Холли все же заходила туда после того, как удалила свой аккаунт. И с удивлением обнаружила, что Селеста действительно сменила деятельность. Она больше не занималась быстрой модой — а начала сотрудничать с Ассоциацией психического здоровья девушек и женщин. Холли посмотрела интервью, которое она сделала с этой организацией. На протяжении всего разговора Селеста глядела прямо в камеру. «Это большой шаг», — прокомментировала психотерапевт, когда Холли рассказала ей о Ланче. «Очень хорошо, что вы ищете решение проблемы». Искала ли его Холли? Она не знала но рассчитывала узнать. Когда чуть позже Холли с Робин встали из-за своего столика, на экране фонтана высветилось фото женщины с голубыми глазами и светлыми волосами, очень похожая на Алабаму Вуд. Холли взглянула на него мельком, а потом они с Робин пересекли парк и, спустившись по бетонным ступенькам, пошагали к Мичига Когда они подошли к оживленному перекрестку, мысли Холли в который раз заняла Алабама. Она думала о ней очень часто с той минуты, как приземлилась в аэропорту О'Хара. Чикаго был родным городом Алабамы, и эта мысль преследовала Холли повсюду. Она то и дело представляла Алабаму, выбирающий под зонтиком кафе салат по завышенной цене или выходящий из Нордстрома с разлетающимися под струей кондиционера волосами и оставляющий за собой шлейф дорогих духов. Иногда Холли задавалась вопросом. Сможет ли она когда-нибудь забыть об Алабаме и жить дальше, не вспоминая о ней? Психотерапевт не смогла ответить на этот вопрос или просто не захотела сказать Холли правду. Нет, она никогда не сможет вычеркнуть Алабаму из своей памяти. Впереди них на тротуаре засветился знак пешеходного перехода. Поток людей, столпившихся на углу в ожидании, дружно хлынул через улицу. Робин что-то сказала, но Холли не расслышала ее слов, потому что резко остановилась и обернулась. По тыльной стороне ее шеи побежали мурашки. Люди двигались мимо с обеих сторон, чьё то плечо врезалось в ее предплечье. Холли! донесся голос Робин, уже отошедший от нее на несколько шагов, а Холли, ощутив нехватку воздуха, сканировала глазами толпу. Волосы женщины были не светло-русыми, а каштановыми, но у нее был такой же маленький вздернутый нос и такие же пухлые губы, и то, как она стреляла глазами в разные стороны, охотница, неотличимая от преследуемой жертвы, Эту женщину Холли узнала. Эту женщину она знала. Холли! вновь окликнула ее Робин, на этот раз с обеспокоенностью в голосе. И Холли наконец повернулась к ней. Извини, сказала она, тряхнув головой, чтобы прогнать видение. И, все еще ощущая покалывание под кожей, заставила себя сделать несколько шагов и догнать Робин. В ее глазах Холли разглядела непритворную озабоченность. Что случилось? спросила Робин. Холли жестом увлекла ее вперед. Знак перехода уже замигал, и все люди ускорили шаг. Ничего сказала Холли. Ей очень хотелось оглянуться через плечо назад, но она продолжала движение вперед. «Просто я готова поклясться, что та женщина, что прошла мимо нас, как две капли воды походила на Алабаму».